Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Эта история случилась в глубоком детстве, когда мне было всего семь, но даже сейчас, спустя столько лет, стоит выключить свет и я снова оказываюсь там, в бабушкиной квартире, отчетливо помню, Тяжелый запах старых вещей, темные коридоры и особенно ясно страх, который сжимал горло, стоило комнате погрузиться во тьму. Родители тогда решили уехать на три дня в отпуск, а меня оставить с бабушкой. Мне никогда не нравилось оставаться у нее, не то чтобы я ее боялся. «Хотя, наверное, все-таки да. Она была строгая, немногословная, будто всегда раздраженная. Сейчас я понимаю, бабушка была из тех стариков, для которых дети всегда недостаточно послушны, недостаточно воспитаны и вообще только и делают, что мешают. Целых три дня наедине с ней обещали быть пыткой. Помню, я тогда сказал родителям, что не хочу оставаться, что хочу поехать с ними». Мама погладила меня по голове, пообещала, что время пройдет быстро. «Мы вернемся, даже не заметишь», — сказала она, целуя меня в макушку. «Папа отнес мои вещи в комнату, а я остался стоять в прихожей рядом с бабушкой, которая сжимала губы в ниточку. Прекрасно помню ее взгляд, когда мама протянула ночник, что всегда стоял у моей кровати. Он без него не засыпает, темноты боится». Бабушка только презрительно хмыкнула И резко выхватила ночник у мамы «Семь лет уже, пацану, боится он Вот поживет у меня пару дней, сразу повзрослеет» Я всегда спал с ночником, всегда Он был в виде круглой совы с теплым мягким светом С ним мне было спокойно, не страшно А в темноте казалось, что я растворяюсь Что если выключить свет, то я просто исчезну и никто не найдет меня утром. С ночником все было по-другому. Он был как якорь, как защита, как обещание, что все будет хорошо. Мама хотела что-то ответить, возразить, но папа положил ей руку на плечо, успокаивая. Мол, бабушка знает лучше. Родители наскоро попрощались. Дверь за ними захлопнулась. Я... Остался один на один с тяжелым бабушкиным взглядом В квартире, где пахло прокисшим супом и пылью Весь день я был паренькой, но бабушка все равно раздражалась на меня по каждому поводу Не так мою посуду, не так ем, не так сижу Когда же наступил вечер и пришло время ложиться спать Она отвела меня в гостевую комнату Маленькая, тесная, но с высокими потолками, что только усиливало чувство, будто я в ловушке. Обои потемнели от времени, в углах пахло сыростью. У кровати стояла тумбочка, рядом трюмо, а в дальнем углу старый шифонер. Все старое, скрипучее, какое-то липкое. Я сел на кровать с высоким матрасом и плотным одеялом которая кололась даже через пододеяльник. Попытался спросить про ночник. «Свой ночник ты больше не увидишь. Он спрятан в надежном месте. Взрослый уже с ночниками спать. Все. И не вставай. У меня по ночам не шастует. Лег, спи». И свет исчез. Я оказался в полной темноте. Сначала пытался привыкнуть. Всматривался в потолок, в едва различимые силуэты мебели — но все напрасно. Тьма была абсолютной, густой и плотной, словно ее можно было потрогать рукой. Я лежал и никак не мог привыкнуть. В груди клубился страх. Я натянул одеяло до самого подбородка, закрыл глаза, попробовал посчитать до ста. Не помогло. Потом начал думать о родителях, что они сейчас делают как им хорошо без меня, как они обнимаются и смеются. И тут шорох, очень тихий, едва слышный. Я затаил дыхание, тут же открыл глаза, сердце застучало чаще. Звук исходил откуда-то снизу, прямо из-под моей кровати. Я замер, стараясь не дышать. Но шорох повторился, теперь громче. Затем добавился новый звук — тонкий и едва слышный скрип, словно кто-то водил острым ногтем по дереву. Я сжал одеяло сильнее, спрятал лицо, будто это могло меня спасти, но шорохи не исчезли, они становились настойчивее, словно кто-то под кроватью понял, что я его слышу. И хотел показать, что он здесь. Что он настоящий. Скрип когтей по дереву повторился. Уже ближе. Я почувствовал, как у меня внутри все сжалось от ужаса. И вдруг сам не заметил, как закричал. «Бабушка!», Бабушка! Голос сорвался на писк, но она услышала. Дверь распахнулась. В комнату ворвался яркий свет из коридора. «Бабушка!» Раздраженно оглядела меня, подбоченившись «Ты чего орешь?» Я указал пальцем вниз «Там под кроватью кто-то есть, я слышал» Бабушка резко фыркнула и бросила, даже не удосужившись, заглянуть под кровать «Ничего там нет, хватит придумывать ерунду» «Но я правда что-то спать я сказала» Рявкнула она и вышла, громко хлопнув дверью Забрав с собой свет оставив меня один на один с темнотой. Полночи я не спал, напряженно прислушиваясь к каждому шороху в ожидании рассвета. Но под утро меня все же сморило и я задремал. На утро в первые секунды не мог понять, где я нахожусь, Почему потолок такой высокий и чужой, Почему пахнет, Старой мебелью и сыростью, почему вместо маминого спокойного голоса в кухне слышно бабушкино раздраженное ворчание. Потом вспомнил. Родители уехали. А ночью... Ночью что-то или кто-то был под кроватью. Я напрягся, но заставил себя наклониться и заглянуть туда. Никого. «Может, мне все это просто приснилось?» Подумал я. И тут же заметил странное. Пододеяльник был разорван. Будто кто-то прошелся по нему огромными когтями, пытаясь дернуть одеяло на пол. Я уставился на дыры, чувствуя, как в груди снова разрастается тревога. «Значит, не приснилось. Значит, это было по-настоящему». Тут, в комнату... Заглянула бабушка. Я хотел сразу показать ей одеяло, рассказать, объяснить, что я не виноват, и что ночью что-то действительно было здесь. Но она сама все заметила и тут же нахмурилась. Ты посмотри, что натворил. Совсем с ума сошел. Ночью так крутишься, что белье рвешь, а мне теперь штопать!» Сел, моих нет. «Все дети как дети, а ты...» Я хотел возразить, объяснить ей, что ничего не делал и ночью даже пошевелиться боялся, но слова застряли в горле. С бабушкой было бесполезно спорить, я уже понял это. Поэтому просто опустил голову и молчал, слушая, как она ругается себе под нос, убирая испорченную простыню с кровати. Позавтракал я молча. Стараясь не звенеть ложкой, чтобы лишний раз не злить бабушку, она снова была раздраженной, швыряла тарелки на стол и смотрела на меня недовольным взглядом. После завтрака я начал осторожно бродить по квартире, обдумывая план. Нужно было что-то делать. Я прекрасно понимал, что еще одной ночи без света не переживу. Мне нужен был мой ночник». Я ходил за бабушкой тенью, стараясь держаться близко, но не попадаться на глаза. И однажды, когда она зашла в свою спальню и открыла тяжелый деревянный секретер, я увидел его. Мой ночник-совенок сидел на верхней полке среди старых бумаг и каких-то коробочек. Он смотрел на меня большими грустными глазами, будто говорил, «Почему ты бросил меня здесь одного?» «Нечего сюда заглядывать!» Буркнула бабушка, заметив мой взгляд, и резко захлопнула дверцу секретера на ключ. Ключ она демонстративно спрятала в верхнем ящике своей прикроватной тумбочки, бросив на меня суровый взгляд. Я запомнил это место и решил во что бы то ни стало забрать ночник. В голове уже созрел план. Дождаться, когда бабушка уйдет на кухню или ванную, быстро проскользнуть в ее комнату... Достать ключ и освободить моего совенка. Казалось, что это будет просто. Я выжидал момент почти весь день. Бабушка не торопилась уходить. Долго сидела в кресле, решала кроссворд и все время держала меня в поле зрения. В конце концов она встала и направилась на кухню готовить обед. Едва бабушка скрылась за дверью, я тут же прокрался в спальню. Тумбочка была рядом с кроватью, и я уже видел заветную дверцу. Открыл ящик, увидел ключ, почувствовал, как внутри нарастает радость, и вдруг услышал сзади бабушкин голос. «Это еще что такое?» Я резко обернулся. Бабушка стояла в дверях спальни и смотрела так, что у меня подогнулись колени. Я пытался что-то сказать, оправдаться. Объяснить, что мне нужен ночник, что мне страшно. Но она не слушала. Только шагнула ко мне, выхватила ключ из рук и начала кричать. «Значит, ты воровать вздумал? Вот до чего дожили. Меня собственный внук ограбить пытается. Сейчас ты у меня узнаешь, как лазить по чужим ящикам». Я стоял и трясся всем телом. Я уже знал, что сейчас будет. И действительно... Бабушка молча достала из шкафа старый кожаный ремень, поджала губы и с силой ударила меня по рукам. Я вскрикнул. На глаза тут же навернулись слезы. Но бабушка только сильнее разозлилась. Ударила снова, а потом потащила меня в угол коридора, приказав стоять там, пока она не разрешит выйти. Бабушка ушла, громко хлопнув дверью в кухню. А я остался, глотая слезы, и пытаясь сдержать всхлипы. Меня переполняло чувство унижения и отчаяния. Я понимал, что теперь точно останусь без ночника. А впереди была еще одна ночь. Одна долгая, темная и страшная ночь. Я простоял в углу несколько часов. И только перед ужином мне наконец разрешили выйти. Перед отходом ко сну я нарочно долго чистил зубы и умывался оттягивая тот момент, когда темнота снова накроет меня с головой. Я стоял в дверях спальни, сжимал в руках край пижамы и смотрел на бабушку жалобно и умоляюще, не решаясь заговорить. «Что застыл, как истукан? Ложись быстро!» – сердито сказала она и направилась к выключателю. Я вздрогнул и бросился к ней, цепляясь за руку почти со слезами – Бабушка, пожалуйста, можно мне ночник хотя бы на эту ночь, пожалуйста, пожалуйста, мне очень страшно. Она посмотрела на меня холодно. Ты не слышал, что я сказала? Хватит, ты уже не маленький. Позорище, а не внук. Все, марш, в кровать, и ни звука. Свет погас, и я снова остался один в абсолютной темноте. Я лег, дрожа от напряжения. Стараясь двигаться очень тихо, сердце стучало в груди как бешеное, и я отчаянно пытался успокоиться, уверяя себя, что ничего страшного нет, что вчера мне просто показалось, но прошло всего несколько минут, и из-под кровати вновь раздался шорох. На этот раз он был более громким и ясным, словно кто-то специально хотел чтобы я его услышал. Затем кровать слегка дернулась и задрожала. Сначала медленно, осторожно, будто проверяя меня на прочность. Потом движения стали более явственными и настойчивыми, будто кто-то пытался выбраться наружу, ворочался прямо подо мной. Кровать ходила ходуном, когти скребли по дереву. Я сидел Широко раскрыв глаза в темноте, сжав кулаки и кусая губы, чтобы не закричать. Кровать в очередной раз подпрыгнула, задела тумбочку. Стакан с водой, который стоял там, упал прямо в постель, намочив простыню и одеяло. Я хотел крикнуть, позвать бабушку, но вспомнил ее гневный взгляд, ее суровые слова. И сжался в комок, стараясь не издавать ни звука. В этот самый момент моей ноги что-то коснулось. В темноте я с трудом мог различить очертания предметов, но тут не было сомнений. Это была огромная когтистая рука. Пальцы медленно потянулись вверх, ощупывая воздух, словно что-то искали. Я затаил дыхание. Чувствуя, как сердце останавливается от ужаса. Рука ползла выше. Все ближе и ближе ко мне, пока, наконец, не коснулась края одеяла. Я почувствовал, как острые когти слабо царапнули ткань, а затем вдруг резко ухватились за край пижамы. Я хотел закричать, вырваться, убежать из комнаты. Но боялся бабушкиного гнева не меньше, чем монстра под кроватью. Я закрыл рот рукой и заплакал. Тихо, беззвучно, чтобы не привлекать внимания ни бабушки, ни чудовища. Горячие слезы текли по щекам, а рука монстра все продолжала шарить вокруг, касаясь меня холодными шершавыми пальцами, тянущимися и пытающимися ухватить крепче. Потом вдруг все прекратилось. Рука медленно убралась обратно под кровать, и я услышал тихое, хриплое дыхание, низкое, нечеловеческое, и понял, что монстр не ушел. Он все еще там, прямо подо мной, сидит в темноте и ждет. Я так и остался лежать, накрытый с головой мокрым одеялом, всхлипывая и молясь, чтобы эта ночь закончилась как можно скорее. Наутро бабушка зашла в комнату, открыла шторы и замерла, глядя на меня как на привидение. Я лежал, забившись в угол кровати, накрытый влажным одеялом, все еще вздрагивая от пережитого ночью ужаса. Вода не успела высохнуть, Вся кровать была мокрой и холодной. «Это еще что такое?» Спросила бабушка, быстро приближаясь. «Ты что, теперь еще и писаться в постель начал?» Я хотел было объяснить, что это всего лишь вода, разлитая ночью, но не успел произнести и слова, как бабушка заметила мою разодранную пижаму и буквально взвилась. «Боже мой, что ты с собой сделал? Ты специально это делаешь, да?» «Ты же нарочно порвал одежду, чтобы привлечь внимание, да? Чтобы все бегали вокруг тебя и жалели!» Я замотал головой, пытаясь что-то сказать в свою защиту, но бабушка уже не слушала. Она стояла над кроватью, всплескивая руками, и только повторяла, раздражённо и громко. «Идиот, а не ребенок! За что мне это все За какие грехи, а? Сегодня будешь наказан, ясно?» Она продолжала ругаться, срывая простынь с кровати и с грохотом выдвигая ящики шкафа в поисках новой постели. Я тихо стоял рядом, боясь пошевелиться и молча глотая слезы обиды. Весь день прошел под ее пристальным и злым взглядом. Она специально следила за каждым моим движением, не давая даже шага ступить без ее разрешения. Я... Чувствовал себя совершенно беспомощным. И отчаянно думал только о том, что ночник она мне никогда не вернет. Нужно было придумать что-то другое, иначе следующую ночь я просто не выдержу. И вдруг я вспомнил про папин старый фонарик. Я видел его когда-то давно, когда мы приезжали к бабушке в гости. Это был тяжелый черный фонарь на больших батарейках. Папа любил рассказывать, что когда-то в детстве часто играл с ним в охотника за привидениями. Я не был уверен, что он до сих пор здесь, но нужно было попробовать поискать. Когда бабушка ушла на кухню, я быстро проскользнул в кладовку и начал судорожно рыться в старых коробках и ящиках, переворачивая тряпки, старые бумажки и какие-то ржавые инструменты. Сердце билось в груди так громко, что я постоянно оборачивался. Боясь, что бабушка сейчас зайдет И застукает меня Несколько раз я слышал ее шаги в коридоре И сжимался в комок Стараясь не дышать Почти потеряв надежду Я полез на нижнюю полку Куда даже заглядывать было страшно Там было темно, пыльно И пахло старой резиной Но рука моя вдруг Нащупала что-то Тяжелое И холодное Я вытащил это наружу и чуть не закричал от радости. В руках у меня был папин фонарик. Тот самый, черный, массивный, с облезлой ручкой и кнопкой, стертой от частого использования. Я быстро нажал на кнопку. Фонарь моргнул слабым, но таким драгоценным светом, что у меня сразу перехватило дыхание. Я тут же спрятал его под свитер и, стараясь двигаться медленно и осторожно, выбрался из кладовки. Навстречу мне тут же вышла бабушка. Ее глаза были подозрительными. Они буравили меня, прожигая насквозь. Она, конечно, не знала про фонарик, но решила, что я опять замышляю что-то недоброе. «Без ужина сегодня останешься», — заявила она сухо. «С таким поведением ты еды не заслужил. Сразу иди в кровать. И чтоб без шума». Когда бабушка заглянула ко мне в комнату, Чтобы выключить свет, я уже лежал в постели и притворялся спящим. Фонарик был надежно спрятан под подушкой. Свет исчез, погружая меня в густую, душную темноту. Но на этот раз я уже не был безоружен. Сжав пальцами фонарик, я старался дышать ровно, чувствуя, как в груди медленно растет решимость. Теперь Я был готов Я лежал Вслушивался в ночную тишину Несмотря на защиту Все равно было страшно Темнота словно затаилась Чего-то ожидая Я уже начал думать Что может сегодня Ничего не случится И монстр под кроватью исчезнет Сам собой Но в этот момент Раздался знакомый звук Кровать резко дернулась. Сначала слабо, потом сильнее. Будто ее раскачивали из стороны в сторону чьи-то могучие руки. Я вцепился в фонарик, чувствуя, как от напряжения сводят пальцы. Затем все резко стихло. И несколько долгих секунд я слышал лишь свое дыхание и стук сердца в груди. Вдруг снизу Медленно и угрожающе появилась знакомая черная когтистая рука. Она осторожно коснулась края кровати и начала медленно подниматься, ощупывая пространство вокруг себя. Я лежал парализованный страхом и смотрел на смутный силуэт с широко раскрытыми глазами, не в силах даже пошевелиться. В темноте происходило какое-то движение... Кровать продолжала подрагивать, и вдруг из-под нее выплыли две красных точки. «Глаза!» — понял я. Монстр выбрался. Теперь он был снаружи и вплотную подошел ко мне, наклонившись близко-близко. Я почувствовал на лице его горячее хриплое дыхание. Оно пахло гнилью тистая лапа тяжело опустилась мне на плечо, холодная и жесткая. Монстр тихо зарычал. Я понял, что еще секунда, и он схватит меня по-настоящему. Я лежал будто замороженный, словно тело перестало слушаться. Но вдруг внутри меня что-то будто щелкнуло. Двигаясь как во сне, я сжал фонарик и выставил прямо перед собой И почти не осознавая свои действия Нажал на кнопку Яркий луч света Ударил прямо в лицо монстру В темноте раздался пронзительный вопль Полной боли и ярости В луче фонарей я наконец-то смог его разглядеть Огромная черная голова С горящими глазами Похожими на два раскаленных уголька Потом плечи покрытый жесткой шерстью, длинные руки с тонкими пальцами и острыми когтями. Он был настолько большим и худым, что казался сделанным из теней и ночного воздуха, и двигался так, словно у него не было костей. Монстр отшатнулся, закрывая лицо своими длинными пальцами, и начал метаться по комнате, сбивая стулья и цепляя когтями стены. Он шипел и скулил, корчась от боли, пытался спрятаться а я уже не думая ни о чем махал фонариком, направляя луч прямо в него, словно сражаясь с настоящим световым мечом. Наконец тварь зашипела громче и, закрываясь лапами от яркого света, забилась обратно под кровать. Оттуда я услышал ее низкий, умоляющий голос. «Свет жжет! Больно, больно! Делаю все, что хочешь, только спрячь свет! Чего ты хочешь?» Я, все еще направляя луч фонарика под кровать, зажмурился и начал быстро шептать, повторяя одни и те же слова, словно заклинания. «Хочу перестать бояться! Хочу перестать бояться! Хочу перестать бояться!» В комнате воцарилась непривычная тишина. Постепенно мое дыхание выровнялось. Я успокоился, пришел в себя и с удивлением заметил, что глаза начали слепаться. Должно быть, все пережитое сильно сказалось на мне. Папин фонарик продолжал гореть ровным и теплым светом, наполняя комнату спокойствием и безопасностью. Я не стал его выключать, просто положил рядом, прижавшись к нему как к лучшему другу, и в первый раз за несколько дней уснул спокойно, крепко, без сновидений. Проснулся я поздно, фонарик уже не горел, наверное, выдохся за ночь. В квартире было непривычно тихо, ни стука посуды, ни шорохов. Ни тяжелых шагов по коридору. Бабушка меня не разбудила, Не заглянула, Не накричала. Это показалось странным. Я посидел в кровати какое-то время, Прислушиваясь, Но ничего не услышал. Выходить из комнаты от чего-то не хотелось, И я все утро провалялся в постели, Пока не услышал, Как хлопнула входная дверь. «Мама и папа!» Вернулись! Я выбежал к родителям, крепко обнял их. Мама спросила, где бабушка, но я не знал, что ответить. Папа позвал ее. «Мам! Мам!» И снова. «Мам!» Он открыл дверь бабушкиной спальни, заглянул внутрь и замер. Мама прижала руку к рту. Глаза ее наполнились ужасом. Бабушка лежала на полу, Возле кровати Лицо серое Застывшее в выражении чего-то среднего Между ужасом и изумлением Кожа сухая Как пергамент Будто она не умерла Высохла, как мумия Ночинушка на ней была вся в лохмотьях А на шее, на груди, на руках Царапины Много Длинные, глубокие Словно ее терзали когтями Папа тихо выругался, а мама села прямо на пол Как будто ноги перестали слушаться Я стоял в дверях и смотрел на это, не испытывая ужаса Просто смотрел, было ощущение, что все случилось не со мной, а где-то рядом Мама потом долго говорила с полицией, с врачами. Все повторялись: сердце, возраст, несчастный случай. Никто не заметил царапин или не захотел замечать. Никто не спросил, почему тело мертвой старухи выглядит так, будто из нее выкачали всю жизнь. Никто не спрашивал и меня. Постепенно все волнения сошли на нет. Страшное происшествие сгладилось, стало просто осколком памяти. Но вот что интересно, с тех пор мой страх темноты ушел, растворился. Я больше не ждал шорохов под кроватью, не включал свет перед сном, никаких ночников, ламп, свечей. И до сих пор иногда я ловлю себя на мысли, что среди ночных теней чувствую себя гораздо более комфортно и безопасно, чем среди белого дня». Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!